Глава вторая. Алекс, Антон, Адамал, Серден, Денон, Дея, Ника стали одной сущностью. Хранителем-создателем. Уникальность ипостаси состояла в отсутствии прецедентов. Появление сущности такого уровня в Абсолюте никто не предполагал. Теперь она есть. И есть еще одна новая ипостась. Познающий создатель. Который покинул эту относительную вселенную и занялся созданием своей вселенной. о возможнои целого мироздания. Примечание 4. Примечание 4. Цикл колыбель цивилизаций. Все уровни операторов встречались в абсолюте, куда периодически пребывали высшие сущности, наблюдали и направляли оператор в реальности. Конфликт остался позади. Операторы занимались своими уровнями и прилагали все усилия для стабилизации и сохранения мироздания. Алекс, в прошлом биологическое существо, человек, поднялся на высокий уровень энергетического состояния вместе со своей командой. Он совмещал в себе сознание своих друзей. Вместе они составляли хранителя-создателя, но каждому хотелось самостоятельности, и иногда они позволяли себе формировать отдельные энергетические структуры аватары и покидать Алекса. Что и произошло в этот раз? либо друзья, составляющие с ним одну сущность, решили размяться и разлетелись то куда. Но создатели вседержитель не одобряли такого расслоения. Хранитель чувствовал их недовольство и отвечал примерно так: "Понимаю эманации вашего недовольства и приношу свои извинения, но моё состояние ваша заслуга. Я стал таким благодаря вам. Во мне шесть сознаний, и они иногда хотят самостоятельности. «Понимаем, поэтому не делаем замечаний. Прецедентов существования такой сущности, как ты, никогда не было, поэтому нет четкого поведенческого алгоритма. Не обращай внимания на наши эманации, а не всего лишь спонтанная реакция на неопознанное. Со временем это пройдет и войдет в норму». «Благодарю вас и буду стараться не раздражать вас. Мы не испытываем эмоций, особенно такой, как раздражение». Ты же знаешь, мы в абсолютном пространстве привыкаю потихоньку. Пока мои друзья разминаются с вашего разрешения навещу отца на космической станции Надежда. Навести навести. Но следи за вселенной. Временная параллель начинает вибрировать не только в твоей вселенной, но и в других тоже. Причина пока не ясна. Спасибо за разрешение. Что касается вселенной, то я постоянно в ней. Алекс исчез из «Абсолюта». Вседержитель веско превыберировал, продолжая начатую мысль. Появился резонанс в пространственно-временном континууме и не в одном месте, а сразу в нескольких кластерах мирозданий с разбросом по времени. Такого раньше не случалось. «Создатель, проверь и обнаружь причину нестабильности, используя весь спектр полномочий». «Слушаюсь, Вседержитель». Алекс тем временем пересекал одну вселенную за другой, Станция Надежда находилась в одной из вселенных, производя коррекцию социума. Выполняла то, что ей предначертано, исправляла с порученными задачами хорошо. А вот и она, окружённая боевыми флотами противоборствующих сторон. Защитное поле станции идеальное, преодолеть их невозможно, ведь станцию окружало межвселенское поле. Она как бы находилась здесь и сейчас, и в то же время её не было. Другая физика пространства. Поле не контактировав с физикой ни одного из пространств, просто игнорируя его, проникнув на станцию, проявился в рубке. Дежурная смена работала напряжённо. Враждующие флоты не хотели понимать очевидное и разойтись, оставив мысль продолжить войну. Отец Алекс, император Георгий вёл напряжённые переговоры с командующими враждующих сторон. но те вдруг замолчали на полуслове и внимательно смотрели за спину Георгия, не произнося ни звука. Он оглянулся и увидел сына. Вскочил, раскинул руки, намереваясь обнять. Нет-нет, никаких объятий. На самом деле я сгусток энергии огромного напряжения. Прикосновение ко мне может быть фатальным. Я рад тебя видеть. Соскучились все, и мы, и дети, и внуки, и жители станции «Кто ты теперь? В каком статусе?» «Отец. Завершай переговор, а потом все расскажу». «Подождут. Пусть подумают о перспективах. Пауза им на пользу». «Пойдем». Мать заждалась. Пообщавшись с родителями, остался на торжественный обед, который давал отец в его честь. Алекс рассказал ему и матери, как обстоят дела, и что он теперь хранитель-создатель вселенной. «Ты уже и вселенная создаешь». Создавал, когда учился. На самом деле, это очень сложный процесс, который требует много знаний и энергии, а о времени уже и не говорю. Ты, наверное, думаешь, почему создатель отвечит так. Действительно, я не создавал вселенную, но сумел сохранить. До меня её поддерживали ещё два создателя. У них теперь другое поле деятельности. Так вот, поддерживать вселенную в рабочем состоянии может только создатель. Я не создавал вселенную, но сохранил и сумел взять под контроль, поэтому стал хранителем-создателем. Запутано там все у вас, сын? Трудно понять. Главное, что у тебя все получилось. А где твои друзья? Адамал Антон Сэрден. Отец внимательно на него посмотрел. Алекс размышлял, подбирая слова, чтобы попонятнее ответить. Но неожиданно в огромном зале закружился энергетический смерч. Георгий и остальные несколько опешили. В центре зала стояли друзья Алекса Антона, Дамал, Сердан, Денон, Дея и Ника. Алекс решил ничего не объяснять. Он и не надеялся их здесь встретить. Бросил друзьям мысленную фразу: "Не понял. А вы что здесь делаете? Я думал, вы где-нибудь на берегу Акияна отдыхаете". "Мы здесь так же, как и ты. Соскучились". Георгий обрадованно направился к друзьям, приветствуя с прибытием на станцию. Антон поднял руки, Алекс предупредил: "Отец, и вы, друзья, до нас дотрагиваться нельзя, как я и говорил. Это грозит вашей гибелью. Алекс, ты уже рассказал Георгию о нас?" "Нет, ещё только собирался, вы вовремя. Вот вместе и расскажем". В зал вошёл никто иной, как Энтал, правитель Эрков, необычных существ, которые жили на обшивке станции, придавая ей вид обычной планеты. Они принимали облики гор и предавались созерцанию. Алекс: "Друзья, неужели вы? Георгий, я всё знаю последний. Он приближался к друзьям." Ответила Дамал: "Мы тоже рады видеть тебя, Энто, и все, кто здесь находится. Нам повезло, очень повезло. Да и вам, кстати, тоже. Этой встрече могло не быть. Ситуация сложилась так, что мы едва не погибли." Примечание 5. примещение опять к колебальце реализации операторами роздания. Далее он рассказал, как всё происходило. Присутствующие затаив дыхание слушали, закончив рассказ удал на высокой ноте. И вот, когда уже казалось, что мы проиграли, у Алекса не оставалось сил, чтобы удержать вселенную от коллапса. Мы пришли к нему на помощь и стабилизировали вселенную. Невероятно. Спасибо вам. начал Георгий, но его перебил Алекс, закончив рассказ о Дамала. Так и было. Добавлю только, что благодаря нам всем удалось отстоять Селену. Поэтому Хранитель-Создатель, личностско-коллективная, он вмещает в себя в все 7 сознаний, 7 наших сознаний. Но как? Хранитель-Создатель один, а вас здесь семеро, задал вопрос Перл. Трудно понять такое единство. Просто иногда мы разъединяемся, вот как сейчас. а потом обедняемся снова. А в зале снова блеснули три молнии, образуя трёх девушек, двух просто огромных, Мэро и Алианду, и одну обычную Зэю. Не поняла, сразу вступила в разговор Зэя. Значит, вы одно целое, а как же мы? Алекс здесь уже успокоил их ментально, понимая, что сейчас в присутствии экипажа и жителей станции может разгореться скандал и выяснение отношений. Успокойтесь. все объяснения после банкета вы же знаете, как обстоят дела. Зая ответил ему на той же волне. Понимаем, конечно, но должны же мы вас встрехнуть. Смело пошли к своим избранникам и встали рядом. В настоящем они стали стражами вселенных, но остались такими же озорными, как и в прошлой жизни. Георгий решил, что хватит пока новостей и пригласил гостей за стол. Присутствовали только близкие, но их набралось много. Все радовались прибытию легендарной «семерки» и их подруг. После банкета Зея увлекла Алекса за собой в личные апартаменты. У каждого такие имелись. Алекс понял, что объяснений не избежать. И не ошибся. «Почему вы нас не пригласили и прилетели одни?» Алекс решил сразу поставить все точки над «и». Телепортировал своих друзей и их подруг к себе. «Почему вы нас не пригласили и прилетели одни?» оказавшись перед Алексом и Зеей, те несколько смущённо удивлённо смотрели на них. Прошу прощения, друзья и вы, девушки, Адамалы сэрдэн смотрели на него с пониманием, Лианда и Мэрэлс с недовольством. Мы хотели побыть вдвоём, начала была Мэрэл. "Алекса, её перебил. Прошу простить, я это делаю в первый и последний раз. Нужно чётко определить степень наших отношений. Напомню, мы энергетические сущности, и не просто сущности, а операторы высшего порядка. Прошлой биологической привязанности нужно оставить в прошлом. Дружеский, пожалуйста. Девушки, я вас предупреждал об этом тогда в прошлом, и вы согласились. Те опустили глаза и нагнули головки, как школьницы, которых отчитывал учитель. Так согласились или нет? Повысил Алекс голос, переходя на вибрацию, от которых задрожали стены. Да. — за всех ответила Зея. — Но мы же не думали, что все так получится. — Что вы не думали? — Вы, стражи, отвечаете за мироздание и не думали. — О чем вы тогда думали? — поддержал Алекс Адамал. — Думали, что все будет по-прежнему, когда все уляжется. Мэрол ничего не улеглось. Напряжение лишь нарастает. Не о себе нужно думать, а о Вселенной. «По-прежнему уже никогда не будет. Мы в другом состоянии». «Нет Алекса, Адамала, Антона, Дэй, Дэнона, Сердона, Ники. Есть хранитель-создатель, который оперирует семью со знаниями». «Как это?» «Вот так, Лианда. Иногда мы можем разделиться, но ненадолго». «Понятно, новое положение, новые отношения. Пойдемте, девочки, у нас тоже много дел, нас ждут творящие». Сверкнули три молнии, и девушки исчезли. «Сурово ты с ними!» «Серден, дальше будет хуже. Мы изменились, они тоже, и скоро это поймут. Вы чувствуете напряжение пространственного временного континуума? Во Вселенной всегда где-то дисбаланс, и все время приходится что-то где-то корректировать. Вряд ли это что-нибудь серьезное. Хорошо бы так. Пойдемте с отцом и командованием станции пообщаемся». Георгий собрал командный состав станции и, когда появился сын в сопровождении друзей, приступил к совещанию. «Давно мы не проводили совещание в таком расширенном составе. Доложить нечего, вы все знаете и, видимо, контролируете, а также, скорее всего, помогаете нам». Он вопросительно посмотрел на сына, предлагая ему начать разговор. «Бывает и такое, общее дело делаем». Благодарю вас и всё население станции Надежда за отличную работу. Времена наступили другие, тяжёлые. Ваша помощь даже не так. Коррекция социума теперь жизненно необходима для мироздания. Говоря, я параллельно транслирую все данные в ваше сознание, чтобы не тратить время. Я надеюсь на вас и на ваше мужество. Кстати, сегодняшняя разборка между цивилизациями, чем она закончилась? Котяни неожиданно смониврировали и легли на обратный курс к своим звёздным системам. Понятно, почувствовали страх, он-то их и отогнал, но при этом ничего не поняли. Ну да ладно. Видимо, своим появлением я прервал воспитательный процесс. Не без этого. Алекс почувствовал вибрацию вседержителя. Нужно улетать, иначе пострадает станция от очень уж мощной энергии. Мы уходим, нам пора. Свяжемся позже. Ждите. В мгновение ока гости расстаили, а за бортом встали одной сверхмощной сущностью. Слышу тебя, вседержитель. Жду в абсолюте. Срочно возвращайся. Немедленно отправился в нужное измерение и, когда прибыл, удивился. Кроме него присутствовали Создатель, Создатель-познающий, сам Вседержитель и совершенно незнакомая сущность, но очень мощная, вероятно, из другого уровня бытия. Это и есть новая сущность, хранитель-создатель. Учитывая, что ему отвечал сам Сидержитель и весьма почтительно, сущность весьма высокого ранга. Очень высокого подтвердила сама сущность в его сознании. Я творец. Слышал о таком? Слышал, когда был человеком. Тогда я много чего слышал, но все считал сказками. Оказалось, нет. Вы существуете на самом деле. Я уже жалею, что поддержал тебя. Прошлое давлеет над тобой? от прошлого не уйти. Прошлое это опыт и знания, битвы, поражения и победы. Смотрю на тебя и не вижу хранителя, создателя. Это кого мощного, но покорного исполнителя. На мой взгляд, ты скорее воин, и то, что ты делаешь, тебе в тягость. Я делаю то, что необходимо. Мои желания здесь не учитываются, есть обязанности, и я буду их исполнять столько, сколько потребуется. Посмотрим. Порядок и стабильность залог успешного развития абсолютии и розданий. Гарантирую, буду соблюдать и то, и другое. Не сомневаюсь. Но времена меняются, скоро нужно будет делать совершенно противоположное. Противоположное? Хаос и разрушение? Абсолютное пространство слегка вздрогнуло. Никто не упоминал древних врагов абсолюта здесь, в цитадели добродетели, не упоминая имена врагов наших в суе. Алекс растерялся от творец увидел его растерянность, поэтому сбросил информацию о войнах прошлого с хаосом и разрушителем. Прости, творец, я не знал. Сейчас новое сообщение от творца перешёл на общее, решившую случайные попасть, может быть, совсем не случайной. Операторы абсолютного пространства, вы достойны управляете всеми мирозданиями. Наступают непростые времена. Вы ещё строите, что в мирозданиях нарастают процессы дестабилизации на всех уровнях: физическом, энергетическом и социальном. Никто из вас не знал о моём существовании до этого момента. При этом бросил внимательный взгляд на все держителя, тот ментально пожал плечами. Вы зададитесь вопросом, почему я объявился и общаюсь с вами? Почему в абсолют введены совершенно новые сущности? Ты прав, творец, мы все в недоумении. Чем вызвано твоё появление? Может, мы прогневали высших операторов? Ты где-то близко к истины всё держительно. Да не прогневали, а насторожили нестандартными решениями. Причина моего появления кроется не в этом. Грядёт война с хаосом. Нам придётся противостоять разрушителю. А наше главное оружие, аномалия, находится не в лучшем состоянии. Почему? Гром его гневных вибраций потряс весь Абсолют и всех сущностей. «Ответ должен держать один, хотя виноваты все». Вседержитель понимал, надо отвечать. «Творец, еще раз прошу простить, это моя вина!» Я решил уничтожить Вселенную и задействовал аномалию, делая это в воспитательных целях. Возможно, мотивы и благородны, но аномалия когда-то победила разрушителя». Теперь аномалия потеряла много сил в борьбе со своими же операторами. Хаос и разрушитель почувствовали, что баланс сил нарушен и могут атаковать Абсолют. «Кто его будет защищать?» Требовательно провибрировал Творец и воззрился на Вседержителя. Тот понимал, что теперь не отделаешься общими словами. «Надо отвечать на поставленный вопрос конкретно». «Ответ только один. Буду защищать я и мои операторы». Похвально и пафосно. Вот посмотрите, что было в прошлом. При этом обрушил на их сознание прошлую атаку хаоса. Операторы осознали всю мощь хаоса и его слуг и уже не мыслили так легко, и можно не казалось, что они такие уж всемогущие. Что за молчание? Некогда предаваться унынию, пора действовать на всех уровнях. Полагаю, хаос уже начал атаку, поэтому следует начать давать отпор. мобилизуйтесь сами и мобилизуйте имеющиеся силы. Если удастся загнать хаос обратно в его логово, то будем считать, что мы победили. А если он уничтожен, творец даже несколько растерялся, вопрос задала та самая новая сущность. Попробуй, хранитель, создать. До сих пор никому ещё не удавалось уничтожить хаоса окончательно и бесповоротно. Простите невежество оператора Творец. Он не набрался ещё достаточно опыта и мудрости, не полностью знает историю абсолютного пространства, отсюда неверные выводы. Не совсем так вседержитель. Его невежество простительно со временем оно пройдёт. В этой сущности есть нечто другое боевой дух. Он готов биться с хаосом, знает, что тут превосходит его. Он верит в победу, несмотря ни на что. очень воистинная сущность. Нужно подумать об использовании её способности по назначению. Не всё так просто. Пришло время появиться именно такой сущности, она и появилась. Лучше её предназначение биться с врагом абсолюта. Творец общался только с собеседрителем. Остальные не слышали их диалога, продолжая осмысливать услышанное. Я подумал так, как и ты сейчас. Результатом чего стал контакт с тобой? И я понял, что существует что-то выше меня. Знакомое чувство приоткрою завесу тайны. Есть силы несоизмеримо могущественные нас. Они помогают и корректируют наши действия. Им приходится приоткрывать одну завесу тайны за другой. И всему виной хаос. Только объединившись мы сможем победить его. Почему бы тогда не открыть всю вертикаль операторов? Я могу только предполагать. Скорее всего, потому что если оператор знает, что он истина в последней инстанции и помочь ему никто не может, он исполнит возложенные на него функции более ответственно, с полной отдачей, понимая, что его поправить никто не сможет. Поэтому прежде чем принять решение, всё взвесит и проанализирует. Возможно, в этом есть смысл. Тварес снова обратился ко всем операторам. Теперь вы знаете положение дел. Знаете, какая опасность нам грозит? Знаете, в чём наша слабость и сила? Помните об этом знает и хаос. У хаоса есть слуги: разрушитель, о нём я уже упомянул, и апокалипсис сущность, способная приводить к дестабилизации любую систему. Он может действовать на всех уровнях, как в макромире, так и в микромире. Он знает всё о вселенных, их сильные и слабые стороны. его задача максимально ослабить операторов абсолюта и подготовить атаку разрушителя. Ваша задача в настоящем, прошлом и будущем противостоять апокалипсису. Он действует во всех временных точках одновременно. Я займусь своим уровнем и свяжусь с вами, когда придёт время. Наступила тишина. Вибрации творца затихли. Операторы анализировали сказанное. То, что они узнали, то, что сообщил творец, не укладывалось в логическую схему. Они полагали, что за всем творением стоят операторы абсолюта, но действительность оказалась иная. Имелись создания и творения, к которым операторы не имели отношения. Откуда тогда они взялись? Вопрос без ответа и задать его пока никому. Совещание закончилось. Творец сообщил то, что считал нужным. Все держатели молчали, осмысливая Появление Творца ввело его в некоторое замешательство. Теперь операторы низшего уровня знали, что не являются истиной в последней инстанции. Более того, и сам Творец — неконечная инстанция. Он опасался за свой авторитет, начиная общение с операторами. Творец посчитал необходимым объявиться и сообщить о реальном положении дел в Абсолюте. «Ситуация тревожная». и от нас требуется максимум усилий. Начинаем работать каждый по своему направлению. Хранитель-создатель, задействуя весь спектр своих возможностей и подключи помощников в обязательном порядке станцию «Надежда». Остальные тоже получили поручения в соответствии со статусом и уровнем ответственности. Создатель-познающий обратился к хранителю. Они знали друг друга давно... С тех памятных времен, когда Алекс с командой спас познающего из заточения. Даже не знаю, как к тебе обращаться. Ты стал коллективной личностью. Не заморачивайся, тебя поймут. Обращайся так, как считаешь нужным. Тогда, как прежде, Алекс. Сидержителя разрешит? Я не буду спрашивать разрешения. Так вот, Алекс, оказывается, мы выиграли бой. Но, что странно, победа стала началом большой войны с хаосом. Ты думаешь, мы виноваты в такой ситуации? Я так не думаю, по суди сам. В противостоянии виноваты не мы. Ситуацию спровоцировали операторы высшего уровня. Мы защищали свою вселенную и смогли её отстоять. Так-то оно так. Но ты слышал, о чём говорили творец и вседержитель? Конечно, слышал. Думаю, те, кто повыше уровня, спланировали такую реальность. Ну ты хватил. За такие мысли по головке не погладят познающие. Что толку перетирать то, что уже случилось? Теперь нужно действовать. Ты что хотел мне сказать? Спасибо за моих творящих. Зная, они под присмотром стражи и очень гордятся своей деятельностью. Они молодцы. Схватывают всё на лету. Я понимаю, творящие не воины, поэтому присмотрю за ними. Так и есть. Но все же ради их будущего пусть немного повоюет. Им будет полезен такой опыт. Хорошо, включу их в боевой отряд. Скажи, ты уже начал формировать свою вселенную? Готовлюсь, Алекс. Только хотел приступить, а здесь такое, что толку сейчас создавать новую вселенную. Сначала нужно защитить уже созданное. Познающие, я тебя знаю. Что ты задумал объединиться с тобой? Когда-то нам удавалось противостоять превосходящим силам и даже побеждать. Давай вспомним старые времена и покажем, как надо противостоять хаосу. Алекс посмотрел энергетическим взором на творящего по имени Познающий, а теперь волею судьбы Создателя. Мне импонирует твое настроение. Согласен, идея хороша, но кто тебе разрешит бросить творение Вселенной? Теперь это твоя главная забота. Помнишь, как тебя прихватило, ты не мог жить, желание творить распирало, Алекс говорил с некоторой обидой, потому что если бы познающий в прошлом остался на своём месте, то ничего бы не случилось. Понимаю твою обиду. Действительно, тогда я не мог противостоять желанию создать свою вселенную. Возможно, на меня кто-то давил, извиняю. Можно догадаться кто? Что теперь с желанием творить? Да ты знаешь, отпустило, даже как-то не хочется. Если следовать постулатам абсолюта, вы вот один. Не хочется творить, значит, не надо, значит, время не пришло. Ладно, забыли прошлое. Подключайся, будем действовать вместе. Вот твои детишки обрадуются. Думаешь? Конечно. Тогда я к ним. Давай. В сознании раздалась вибрация вседержителя. Он всё слышал и оценил диалог. — Решил вмешаться. В той истории действительно много темных пятен. — Я слышал твой диалог. — Советую забыть и прекратить анализировать ту историю, тем более она теперь в прошлом. — Уже забыл. — Хорошо. А я не буду возражать против своего леотворящего познающего. Действуйте вместе. — Спасибо. — Какова степень свободы? — Степень свободы против хаоса не ограничена. — Да. Можешь использовать весь арсенал, которым располагаешь. Нужно выиграть время и дать возможность аномалии восстановиться. Иначе разрушителя никому будет остановить. А мы? Что мы? Исчезнем вместе с Абсолютом. Разве такое возможно? Возможно и не такое. Война с хаосом дело серьёзное. Он хитрый, сильный и изворотливый враг.